двадцать 24. Свегер швырнул телефон в кусты. «Счет закрыт», — подумал он. Оглядевшись, Боб не увидел ничего, кроме зелени. Нужно решить, что делать дальше, но он не мог сосредоточиться. Обследовал рану в бедре. Крови было больше, чем он ожидал. Возможно, пуля не срикошетила, как ему показалось, а застряла в тканях. У него не было с собой ни аптечки, ни бинта, Боб снял с себя куртку, свернул ее и приложил к кровоточащей ране, но ткань оказалась бесполезной, быстро пропитавшись кровью. «Наверное, лучше выйти на дорогу к людям», — подумал он. Однако спуск по склону холма с раненым бедром был делом весьма и весьма нелегким. Спустя некоторое время Боб почувствовал, что нога начала неметь, а потом и вовсе перестала слушаться. Однажды он споткнулся, и кубарем полетел вниз, раздирая одежду в кустах ежевики и ударяясь о камни и деревья разными частями тела, а главное — головой, и без того уже пострадавший в результате столкновения с черепом британского майора. Поднявшись на ноги, Боб прикоснулся рукой к ране. Кровотечение не было слишком сильным, но он ощущал пальцами ручеек теплой жидкости. Спустившись еще немного вниз... Он почувствовал, что воздух стал прохладнее, и увидел, как поднимается туман. Наконец, преодолев бугор, Свейгер вышел на дорогу. Он не помнил, что в какой стороне было, но это уже не имело значения. Ему совсем не хотелось возвращаться в дом, где находились эти двое парней, чьи имена он не помнил и не хотел вспоминать. Его начал бить озноб. «Черт подери, до да чего холодно!» Боб поднял голову в поисках солнечных лучей, и увидел в плотной завесе крон деревьев широкую прогалину, залитую светом. Он заковылял в ее сторону, упав по пути, и когда добрался до нее, решил прекратить борьбу с гравитацией и лег прямо в дорожную пыль. Стало теплее. Спустя некоторое время Свегер заметил, что к нему кто-то приближается. Попытался подняться, но человек махнул ему рукой, давая понять, что он может не утруждать себя. Боб увидел, что это его отец, Эрл. — Отец! — крикнул он. — Здравствуй, Боб Ли! Рад видеть тебя, мой мальчик! Подтянутый и деловитый Эрл в униформе полиции штата Арканзас, как и тогда, в 1955 году, в последний день его жизни, подошел к нему и опустился на колени. У него было доброе и мудрое лицо героя, и он воплощал в себе все, что только мог любить сын в своем отце. — Отец! Боже мой, как же я скучал по тебе! — Теперь у нас будет много времени, и ты расскажешь мне обо всем, что увидел в своей жизни. Отец, ты, Боб Ли, отдохни. Я горжусь тем, что у меня такой сын. Я очень старался, отец, потому что не хотел тебя подвести, и... Он приходит в себя. Боб присмотрелся и увидел, что это не его отец, а какой-то молодой человек». Он закашлялся и осознал, что этот парень пустил через его тело заряд наружного дефибриллятора. «Еще один разряд!» — крикнул другой врач. «Не нужно, он в порядке». Дыхание восстановилось, пульс прощупывается. Свеггер чувствовал, как его легкие наполняются свежим воздухом. «Господи, как же ты нас напугал!» — сказал Ник Мемфис. Когда туман в глазах Свеггера рассеялся... Он приподнял голову и увидел карету скорой помощи, несколько полицейских автомобилей, множество людей в униформе, а над головой в руках еще одного молодого человека бутылочку, из которой жидкость для внутривенного вливания по коричневой трубочке поступала в вену его руки. Он лежал на носилках, его бедро было туго перебинтовано. После того, как в него ввели обезболивающее средство, боль утихла. Теперь нужно отвезти его к вертолету и доставить в больницу. Я останусь с ним и буду контролировать его состояние. — Я тоже поеду, — сказал Ник и повернулся к Бобу. — Парень, ты уже было ушел. У тебя отсутствовал пульс, но мы тебя вернули, не спрашивай, как. — Я видел отца, Ник. — Ты еще увидишь его, — сказал Ник. — Но, надеюсь, это произойдет не скоро.